Сначала Бог создал камбоджийцев. Кажется, наступило время поговорить о том, что камбоджийцы думают о людях Запада. Сначала Бог создал камбоджийцев, которые в один прекрасный день построили ангкор ват Затем он сотворил другие народы Азии, включая по ошибке вьетнамцев. Потом он подарил миру куриц, собак и свиней. Некоторое время спустя Однажды, когда ему нечего было делать, он создал жителей Запада. Бог знал, что у жителей Запада хорошо получается мастерить игрушки. АК-47, гранатометы, мины, видео, телевизоры, машины, фотоаппараты. И у них много денег. Но, несмотря на это, они остались невежественными и бесчувственными людьми. В своей невежественности жители Запада забыли о том, как желанна жена-девственница, и вследствие этого не старались избегать секса до вступления в брак. И что еще хуже, после не очень изысканных брачных церемоний они часто разводились, и Бог решил отдохнуть. Потом, к сожалению, что-то пошло не так в Камбодже, и камбоджийцы решили принести в жертву почти все, что у них есть, чтобы жить в западных странах, но не так, как жители Запада. Они считали, что уезжают из Камбоджи не потому, что им действительно этого хочется, а чтобы жить в безопасности, с удобствами и богато. Я знал, что камбоджийцы думают о жителях Запада. Это помогло мне понять, почему Саван было так трудно сказать мне, что ее помолвка с кхмеро-американцем в США расторгнута. Она спросила меня, «Хочешь посмотреть фотографии?» «Да, конечно». Было жаркое воскресное утро. Мы сидели на чердаке над мебельной фабрикой. Дизельные моторы не работали, поэтому я мог дышать, но воздух был наполнен оглушительным звуком, вбиваемых в доски гвоздей, доносящимся снизу. У нее была большая пачка фотографий. Все сделаны на границе, потому что все, чем владела семья до 1975 года, было утрачено. «Кто эта красивая женщина?» – спросил я. «Ты ее не знаешь». Женщина на фотографии была саван с волосами до пояса. Она была похожа на рапунцель или на девушку с коробки изюма «Санмейт». Я хочу с ней познакомиться. Я всю свою жизнь ждал такую женщину. «Правда?» «Правда. Зачем мне кто-то еще?» Я чувствовал, как мое сердце вырывается из груди. Но такие девушки обычно помолвлены с мужчинами, которые живут за океаном». «Это правда, но эти романы на расстоянии обычно длятся недолго», — сказала она. «Нет, я слышал, что камбоджийка может поехать в США, обручиться там с парнем и выйти замуж через полгода или год. Я думаю, это сложно сделать». Родственники парня в США могут неправильно понять девушку и с ней поссориться. Поссориться из Из-за чего?» «Его семья может подумать, что девушка захочет перевести всю свою семью в США, и это станет для них обузой». «Понимаю. Это совсем не так, однако. Она бы ни за что не стала брать кого-нибудь еще. В любом случае, по этой причине все отношения прекратились». «Вот как», — сказал я, — «то есть еще остались красивые женщины, которые больше не помолвлены». «Может быть, не такие красивые, но уже не помолвлены». «Было практически невозможно дышать из-за жары на чердаке». «Почему я не мог найти камбоджийку, которая живет у реки, и влюбиться в нее?»